Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна Гершкович вышел от надзирателя с тяжелым сердцем. Ему было объявлено, что если не выйдет он из Орла с первым поездом, то будет отправлен по этапу, а выехать значило потерять дело. С портфелем в руке, худощавый и неторопливый, шел он по темной улице. На углу его окликнула высокая женская фигура. «Котик, зайдешь?» Гершкович поднял голову, посмотрел на нее через блеснувшие очки, подумал и сдержанно ответил. «Зайду». Женщина взяла его под руку, они пошли за угол. «Куда же мы? В гостиницу?» «Мне надо на всю ночь», — ответил Гершкович. «К тебе». «Это будет стоить трешницу, папаша». «Два», — сказал Гершкович. «Расчёта нет, папаша». Сторговались за два с полтиной. Пошли дальше. Комната проститутки была небольшая, чистенькая, с порванными занавесками и розовым фонарём. Когда пришли, женщина сняла пальто, расстегнула кофточку и подмигнула. «Э, — поморщился Гершкович, «какое глупство». «Ты сердитый, папаша!» Она села к нему на колени. «Не врако!» — сказал Гершкович. «Пудов пять в вас будет!» «Четыре тридцать!» Она в засос поцеловала его в сидеющую щеку. Э -э", снова поморщился Гершкович. «Я устал! Хочу уснуть!» Проститутка встала. Лицо у нее сделалось скверное. «Ты еврей?» Он посмотрел на нее через очки и ответил. «Нет». «Папашка», — медленно промолвила проститутка, — «это будет стоить десятку». Он поднялся и пошел к двери. «Пятерку», — сказала женщина. Гершкович вернулся. «Постели мне», — устало сказал еврей, снял пиджак и осмотрелся, куда его повесить. «Как тебя зовут?» «Маргарита». «Перемени простыню, Маргарита». Кровать была широкая, с мягкой периной. Гершкович стал медленно раздеваться, снял белые носки, расправил вспотевшие пальцы на ногах, запер дверь на ключ, положил его под подушку и лег. Маргарита, позевывая, неторопливо сняла платье, скосив глаза, выдавила прыщик на плече и стала заплетать на ночь жиденькую косичку. «Как тебя зовут, папашка?» «Эли, Илья Исаакович, торгуешь?» «Наша торговля», — неопределенно ответил Гершкович. Маргарита задула ночник и легла. «Не врако», — сказал Гершкович, — «откормилась». Скоро они заснули. На следующее утро яркий свет солнца залил комнату. Гершкович проснулся, оделся, подошел к окну. «У нас море, у вас поле», — сказал он. «Хорошо». «Ты откуда?» — спросила Маргарита. «Из Одессы», — ответил Гершкович. «Первый город, хороший город». И он хитро улыбнулся. «Тебе я вижу везде хорошо», — сказала Маргарита. «И правда», — ответил Гершкович, — «везде хорошо, где люди есть». «Какой ты дурак!» – промолвила Маргарита, приподнимаясь на кровати. «Люди злые?» «Нет», – сказал Гершкович. «Люди добрые. Их научили думать, что они злые. Они поверили».